Глава одиннадцатая «Алло!» Я поднял трубку, увидев, что меня вызывает Андросов. «Саша, привет!» — раздался очень возбужденный голос моего друга. «Ну ты... как всегда...» «Я много что, как всегда...» — огрызнулся я. «Я вообще по натуре консерватор и не люблю менять старые привычки. Но в данном конкретном случае что то имел в виду?» «Да тебе не может дозвониться ни мой отец, ни князь Морозов, ни князь Долгоруков». «Какая неожиданность!» — мыкнул я. Я немного был занят и отключил общий доступ. «А в экстренном у меня Волк, Анна. А еще я тебя за каким-то хреном в этот список добавил, так что можешь гордиться». «С ума бы не сойти!» — проговорил Андрюха. «Девяносто девять и девять десятых одаренных в империи были бы счастливы, если бы им позвонили напрямую мой отец, мой будущий тесть, Либо уважаемый князь Долгоруков, а ты их тупо игноришь? Ну, есть такое. Ладно, мыкнул я. Я уже говорю, дела были важные. Что случилось-то? Я так понял, ты и новости не смотрел. Ты знаешь, здесь в тайге проблема не то, что с интернетом. Здесь связь не всегда была. Разве что голубиная, и то не точно. Да и как-то времени на эти ваши новости я не нашел. С тварями дрался. А это к чему это все? Ты сам знаешь, что я новости и так не смотрю». «Да знаю я, знаю», — глубокомысленно замолчал Андросов. «Так, Андрюха, не тяни кота за яйца. Я уже понял, что у тебя, типа, важные новости». «Давай, рассказывай. Или я положу трубку». «Каким то резким стал, Саня», — обиженно пробормотал Андрей. «Так я таким и с самого начала и был?» «Тоже верно», — вздохнул Андросов. «В общем, Доброхотов войну твоему роду объявил». «Блин!» — сказал я. «Вот и я о том же!» — торжествующе сказал Андрюха. «Это же представь, как ты попал!» «В смысле?» — удивился я. «Что значит «в смысле?» Если ты не понял, то тебя алмазный король в войну объявил. Я и говорю, что ты попал». «Почему это я попал?» — искренне удивился я. «А кто?» — настороженно уточнил Андрюха. «Я думал, твое «блин» именно к этому относилось. Мой «блин» относился к тому, что я еще не готов. Я не готов ни к тому, чтобы растереть этого уродца в порошок, а к тому, чтобы сделать это с наименьшими потерями для его техники, которую я планирую затрофеить и потом использовать у себя». В ответ мне раздалось гробовое молчание. «Эй, Андрюха, ты еще со мной?» «С тобой», — задумчиво сказал Андрей. «Ты знаешь, иногда мне кажется, что мой друг Александр Галактионов постепенно становится нормальным». но через некоторое время обязательно происходит осознание. А, нет, показалось. Вот сейчас. Тебе объявил войну фактически сильнейший род на востоке Империи, а у тебя единственное переживание по поводу как бы его менее травматично покрошить, чтобы трофеи не попортить. Ну да, ты все правильно понял. А что, — кмыкнул я. Да нет, ничего, — сказал Андрюха. В общем, войны не будет. Блин, — протянул я. «Что такое?» — сполошился Андрей. «Да пока мы с тобой разговаривали, я уже настроился и прикинул, как минимизировать его потери. В принципе, я уже рассчитывал на прибавление техники, а тут такой облом. Почему не будет-то? Двенадцать родов выступили против и наложили право вето на объявление войны». «А что, так можно было?» — удивился я. «А ты вообще, насколько хорошо читал дворянский кодекс Российской империи?» Я почесал голову. Стыдно признаться, но я его вообще не читал. Но я точно знаю, что его читала Анна, так что мне вроде как было незачем. — Ясно, — правильно истолковал мое молчание Андросов. — В общем, двенадцать родов могут воспротивиться объявлению войны между любыми другими двумя родами на территории Империи. — Странно это звучит, — сказал я. — То есть они говорят, мы все против, и вы не можете начинать войну, мы вам запрещаем? «Ну, не совсем так», — тяжело вздохнул Андрей. «Настоящее право вето может наложить только император, и тогда да, война будет запрещена. Если же используется право двенадцати, то это подразумевает лишь то, что все таки если объявивший войну род начнет военные действия, то двенадцать поручившихся встанут на сторону его противника». «То есть Доброхотов зассал?» — уточнил я. В трубке послышалось какое-то кашляние. Кажется, Андрей чем-то подавился. — Ну и словечки у тебя, Саша. Никак не привыкну. Скажем так, герцог Доброхотов отказался от своего намерения. — Ну, все правильно я сказал. Алмазный засал. Что неправильного в моих словах? — Неправильно, что такие слова не должен применять благородный ареста Российской империи. — А, ты об этом, — вздохнул я. — Ну, не должен так не должен. Я на секундочку задумался. — А слово «обосрался» лучше подходит. — Галактионов! взвыл в трубку Андросов. — Ладно, ладно, я тебя троллю, — сказал я. — Ты мне ответь на один вопрос. То есть войны не будет? — Пока нет. Но если бы ты читал Дворянский кодекс, то знал бы, что Доброхотов вправе подать апелляцию высшей инстанции. — А высшей инстанции у нас кто? — осторожно спросил я. — Имперская канцелярия, конечно же. — И что там? — продолжал задавать я наводящие вопросы. — Вот там могут признать право Доброхотова на объявление войны. и уже императорской властью разрешить ему это сделать. — И какой шанс, что апелляция пройдет успешно? — со скрытой надеждой спросил я. — Да вот тут вопрос, — снова задумался Андрей. — Тут как раз все через жопу, — он замёлся. Я не выдержал и рассмеялся. — А ты сейчас говоришь слова, достойные аристократа? — Мне кажется, ты заразный, — настороженно проговорил Андрей. — Так вот, если бы в обычные времена герцог попытался объявить войну барону, Я сомневаюсь, что это вообще могло быть в нашем мире. Во-первых, это огромное падение в репутации, все таки вас разделяет несколько титулов, и это вроде как... Ну, я не знаю, как отобрать у ребенка конфету. Я снова заржал. А ты когда-нибудь пытался отобрать конфету у ребенка на самом деле? Нет, а что?» — поинтересовался Андрей. «Ничего, как-нибудь попробуй, и ты перестанешь применять эту поговорку. Так, что там дальше?» В общем, это нонсенс. Так вот, во-вторых, никто бы не вписался в такую войну, а в-третьих, со стопроцентной вероятностью имперская канцелярия не позволила бы обижать барона. Но тут ты говоришь другая ситуация. И с чем она связана? Во-первых, с тем, что этот герцог Доброхотов имеет очень непростые связи в столице, а во-вторых... Андрей немного понизил голос. «Не все так просто с имперской канцелярией». И вот по этому вопросу тебе лучше поговорить с моим отцом, князем Морозовым и князем Долгоруковым. И да, сделать это не по телефону». «Понял», — сказал я. «Как у вас все прошло?» «У нас прошло все отлично», — оживился Андрей. «Светлана получила пятый класс. То есть твоя девушка тебя обскакала?» С трубки послышалось недовольное бухтение. «Ну, я как бы за это время лечил весь рейд. За это меньше энергии идет. «Да шучу я, шучу», — сказал я. «Собственно, мне все равно, какого цвета у тебя кольцо. Я предпочту тебя любому другому лекарю в мире», — голос Андросова смягчился. «Это, конечно, приятно слышать. Но вот мне не все равно. Я бы хотел иметь класс повыше, чтобы как минимум не быть ниже классом, чем моя будущая жена». «Ну, тут я тебя понимаю», — сказал я. «И, возможно, смогу помочь. Для этого мне нужно взять тебя в пару рейдов без твоей светки. Это будет круто!» «Спасибо, дружище!» — Андрей серьезно задумался. «Я могу ей сказать, что мы пошли с тобой в баню!» Я не выдержал и заржал. Опять. «Может, это нервное на фоне недосыпа? Или Андросов сегодня поразительно смешной?» «Плохая попытка! Зная мою репутацию, в баню тебя Света точно не отпустит!» «Это точно!» — сказал Андросов. «Тогда куда?» «Думай, княжич, думай!» Для этого голова придумана, а не только для того, чтобы в нее еду закидывать», — засмеялся я. «В общем, спасибо за информацию. Я тоже буду думать». Мы как раз подлетали к моей усадьбе, усталые, но в приподнятом настроении. Трое суток мы отбивали население Империи от тварей. Ровно столько времени понадобилось для того, чтобы имперская армия развернуться и самим вступить на защиту населения. Аисты пошли закрывать разломы. учитывая что все гвардейцы были не самыми слабыми одаренными трое суток без сна это было терпимо но с другой стороны что я что мои ребята имели некоторый прошлый опыт я в прошлой жизни ребята на прошлой службе поэтому после очередной кровавой бойни при перелете к следующей все как по щелчку тумблера вырубались на полчаса чтобы урвать кусочек сна Пилоты же, немало не смущаясь, засыпали в тот момент, когда мы разматывали тварей на земле. В нашей добычей были желейки добытые из тварей. И надо сказать, что набрали мы их достаточно много. По скромным подсчетам мы уничтожили почти пять тысяч разнообразных тварей. При этом из пятидесяти пяти человек лишь семеро получили ранения, причем ни у одного из них не было ничего серьезного. Я мог гордиться собой и ребятами. Кстати, среди гвардейцев у меня был настоящий одаренный лекарь, отставной поручик Максим Самохвалов, что выбрал стезю спецназовства вместо теплых и защищенных палат больниц госпиталей. Кстати, с ним у меня произошел интересный разговор. Я видел, как ловко сорокалетний ветеран врачует раненых, мгновенно заживляя мелкие порезы и стягивая серьезные, погружая их в лечебный сон. Силы он не дотягивал до Андросова, но действовал очень эффективно. В между боями я похвалил Максима и поинтересовался. Зачем ему все это? Адреналина не хватает? С его опытом и умениями я точно уверен, что он мог бы открыть приличную практику где-нибудь в столице. На что Максим усмехнулся, покачал головой и молча продолжил работать. За него ответил Москаленко, который, казалось, знал все и обо всех. Как-то так получилось, что в отсутствие волка именно он брал на себя командование гвардейцами. «Максу нельзя к столице приближаться ближе, чем на сотню километров». «Это почему же?» — удивился я. «Ну, не конкретно ему, а всему его роду», — хмыкнул Дмитрий. «Хм!» — удивился я. «Так ты из благородных?» «Уже нет», — покачал головой Москаленко. «Был графский род, но их разжаловали». «А что так?» — невольно заинтересовался я. «Старые косяки перед империей и императором. Когда-то они приняли не ту сторону». Все обошлось без уничтожения рода и изгнания из империи, но вот в столицу им путь заказан. Правильно я говорю, Макс? Немногословный Максим снова улыбнулся и кивнул. Да, практически все, кроме одного. Информация о запрете на въезд в столицу у тебя устарела. Да ладно, удивился Дима. Он очень ревностно относился к своей информации и ее достоверности. И что случилось? Наш рот амнистировали. И случилось это неделю назад. Увидев, как перекосило Дмитрия, он улыбнулся. «Да не переживай ты, Дим. Это все без помпы и официального объявления. Мне брат позвонил, сказал, что срочно всех вызывает на семейный совет». «И почему ты об этом не рассказал командиру?» — удивился Дмитрий. «А зачем?» — пожал плечами Максим, не прерывая лечение. Из руки у него палился белый свет, и лежащий перед ним гвардеец внезапно расслабился, когда кислотный ожог на его руке стал прямо на глазах затягиваться. Я не собираюсь туда ехать. Что они мне могут предложить? Должность в имперском госпитале? Так мне ее и так предлагали. Много денег и уважения. У меня и того, и другого в достатке». «Фигуристые медсестрички и отсутствие риска для жизни», предположил засмеявшись Москаленко. «Первое я всегда найду, ты же знаешь. И не только медсестричек. А без второго я уже, похоже, жить не могу, как и ты, и все остальные», — улыбнулся Максим. и аккуратно похлопал по здоровой руке бойца. «Полежи два часа, и будешь как новенький». «Спасибо, док!» — кивнул гвардеец. Максим выпрямился и потянулся. Я почувствовал, как волна энергии пробежала по его телу. Он сейчас сделал энергетическое омовение, прогнав волну энергии по своим каналам, пробивая застоявшиеся узлы, что использовались в процессе лечения, готовясь к следующему врачеванию. «Сильно одаренный. Не чрезмерно сильный, как Андросов, но сильный и, главное, опытный. Я видел, что он не тратит ни капли энергии впустую. А иногда и там, где Андросов заливает грубой силой и энергии, этот забирает умениями. Хорошие у меня ребята. Я улыбнулся, ответив на последний посыл. Как так получилось, что меня окружают одни маньяки? Безовит, командир. Подобное притягивает подобное, разве нет? Есть в этом здравое зерно, хмыкнул я. Сейчас я подумал, что надо бы с Андросовым поговорить. Знал, что в Империи лекарей не так много, и думал, все они на золота. А тут оказывается целый род. Может быть, именно из-за того, что они на золота, с ними обошлись так мягко. Хотя кто знает эти имперские интриги? Коршун пошел на посадку, и я выпрыгнул наружу, встретив настоящую делегацию. Волк с караваном прибыл быстрее меня. Тут же стояла Анна. Мимо пробежал дегенерат и рухнул свежевырытый котлован. За ним, с недовольным хрюканем, нырнул затупок. Внизу раздался громкий шмяк, и я на секунду почувствовал, как душа Медоеда покинула его тело. На время, конечно. Но зато я точно ощутил, что я дома. все вокруг в порядке, и как обычно. «Кушать будешь?» — ласково спросила меня Анна. «Обязательно буду», — сказал я. «Вот только помоюсь». Я кивнул волку. Всю дорогу я поддерживал с ним радиосвязь и знал, что у него все в порядке. Волк рвался к нам на помощь, когда в целости и сохранности довел караван до усадьбы. Но я отказал, сказав присматривать за усадьбой, что он и сделал. Бойцы потихоньку поврели к казарме. Судя по поднимающимся дыму, банька уже была натоплена, и ребят ждал веселый вечер. Семейные поедут своим в Игнатовку, а холостые будут зажигать здесь, заслужили. Я в очередной раз понял, как мне повезло с этими ребятами. «Там тебе посылка от бабушки пришла», — сказала Анна. «Да ты что? И что там?» — Анна скривилась. «Неужели ты думаешь, что я могу открыть твою посылку?» «А что в этом такого?» — удивился я. Анна посмотрела на меня круглыми глазами. «То есть, если бы я открыла твою посылку, тебе было бы все равно?» «Ну да», — сказал я. «Это же ты, а не кто-то чужой». Недоумение у Анны на лице сменилось ласковым чувством. Она чмокнула меня в щеку и сказала, «Ладно, тогда пойду и посмотрю. А ты иди в душ». «Не-не-не», — -не, сказал я, внезапно вспомнив, что за посылку должна была отправить мне Сара Абрамова. «Теперь уже не трогай. Я позже спущусь и сам открою». Анна сразу надула губки. «Ну вот». «Ничего, я быстро», — сказал я. Мы со шнырькой быстро помылись. Он в своей раковине, я в своей ванной. надел обязательные белые трусы с сердечками анна упорно отказывалась покупать какие либо другие видимо решив что это мой талисман нацепил халат хмыкнул сбросил нацепил спортивный костюм хмыкнул еще раз и тоже его снял и в конце концов надел приличный костюм чем вызвал удивление у анны обычно я не заморачивался в чем ходить по дому я сел за стол на котором уже стояла большая коробка запечатанная печатью Голдсмитов. я разорвал картонку и с удивлением уставился на толстый металлический сейф без малейших признаков замка. «Это что?» «Очевидно, сейф». «И как же его открыть?» «А вот же, датчик с отпечатком пальца». «Моим отпечатком пальца?» — удивился я. «Ну да. Если посылка пришла к тебе, то, очевидно, с твоим». «А откуда у твоей бабули мой отпечаток пальца?» Анна показательно закатила глаза и ничего не ответила. Конечно, согласен. Вопрос дурацкий, сказал я и приложил большой палец. Дверца открылась, и Анна вытянула шею, заглядывая, чтобы увидеть, что там внутри. Воу-воу! Я протянул руку и аккуратно отодвинул девушку. Не подсматривай. Не очень-то и хотелось. Она показательно обиделась и отошла к кофейному аппарату. Тебе, как всегда, со сливками и без сахара? Именно, сказал я. Внутри был запечатанный конверт и большая бархатная коробочка. Я, не торопясь, открыл письмо и заглянул в него. Внутри было красивым почерком написано. «Деньги получила. Нужна будет помощь с синагогой, и раввинам обращайся. С уважением, графиня Голдсмит». Я не удержался и заржал, поймав недоуменный взгляд Анны. Она подошла ко мне, демонстративно встав так, чтобы я даже подумать не мог, что она заглядывает в сейф. и поставила мне чашечку с кофе. «Спасибо!» Я отхлебнул и также, не вынимаясь из сейфа, открыл коробку. Кольцо было еще краше, чем на фотографии. Из-за плеча у меня падал солнечный свет, красиво играя на идеальных гранях. Японцы постарались отлично. Пятьдесят тысяч рублей, заплаченные за работу, уже не казались мне такой большой суммой. Я аккуратно закрыл коробочку и поманил Анну к себе. «Иди сюда!» Она все еще пыталась изображать недовольство, но по глазам я видел, что ей чертовски интересно. Я протянул руку, она аккуратно вложила свои пальчики. И затем я потащил ее к себе. Закрой глаза! Как пушинку подхватил ее и усадил к себе на колени. Достал коробочку, вынул кольцо и бесцеремонно надел его на безымянный палец девушки. Анна ойкнула и открыла глаза. Какое красивое! сразу вырвалось у нее. Поздравляю! «Теперь ты официально моя невеста», — смыкнул я, чем заслужил недоумённый взгляд у Анны. «Всё совсем не так нужно было сделать. Ты должен был спросить у меня». «Спросить у тебя что?» — удивился я. «Согласна ли я стать твоей женой?» И тут у меня что-то в мозгу переклинило. «Я должен был спросить у тебя, согласна ли ты быть моей женой?» — медленно проговорил я. «Ну да». Она посмотрела на меня как-то странно. «То есть, может быть, вариант, что ты не согласна?» Так же недоумённо спросил я. Анна открыла рот, закрыла, снова открыла. По забегавшим в ее глазах бессенятам было видно, что она перебирает разные варианты ответа. Но в конце концов, разглядывая моё лицо, она улыбнулась и сказала. «Конечно, нет никаких вариантов». Я пожал плечами. «Тогда к чему это нужно было делать?» Анна снова закатила глаза. «Саша...» «Какая традиция! Ты что, не понимаешь?» «Дурацкая традиция!» — мыкнул я. Анна посмотрела на меня. Похоже, она собиралась обидеться. А потом, через некоторое время, засмеялась счастливым смехом, обхватила меня за шею и прижалась ко мне. «Галактионов, мне иногда кажется, что ты из дикого леса, а не из цивилизованной Европы к нам приехал. К тому же, что ты не с детства рожденный аристократ, а какой то мужлан, что выдает себя за ариста». Хорошо, что Анна не видела мои глаза. Ее интуиция, как всегда, была великолепна. Я аккуратно отстранил ее и сказал с беспокойством. — Вот ты мне сейчас сказала про вашу дурацкую традицию, и теперь я буду нервничать. Раз уж это для тебя так важно, то скажу, Анна Голдсмит, ты согласна выйти за меня замуж? — Да, дурачок, да! — снова счастливо засмеялась Аня и припала ко мне губами в крепком поцелуе. Примерно через две минуты меня посетила очередная тревожная мысль. Я осторожно прервал этот прекрасный поцелуй и серьезно посмотрел на Анну. «В синагогу не пойду, даже не проси». Чем вызвал очередной приступ счастливого смеха моей будущей жены? «Саша!» — на кухню ворвался волк. «Что такое?» «К нам летит авиация!» «Кто на этот раз? Снова? Замазанные чувакашники?» «Да нет. идентификаторы Доброходова, что странно», — сказал волк. «Действительно странно». Он решил похерить право вето? пойти против нас и против двенадцати родов Империи, — нахмурился я. Что ж, тогда он сам себе злобный Буратино. Имперская канцелярия. Кабинет канцлера. Город Петербург. Что такое? — канцлер Румянцев недовольно поднял голову. Редко кто позволял себе заходить в его кабинет без стука. Раз такое случилось, значит, действительно что-то важное. «В императорском дворце посторонние». «Что?» — протянул Румянцев. «Как так? Кто позволил? Где тут?» Румянцев осекся. Он по привычке хотел спросить, где его племянник, потом вспомнил, что его не было уже около недели. Он растворился, будто его никогда и не было. Самое удивительное, что никто не требовал выкупа. Румянцев подозревал в его похищении как силовые службы враждебных государств, так и некоторых недоброжелателей внутри империи. Но все молчали, как рыбы облед. Младший румянцев просто пропал. И да, именно имперская канцелярия с его силовым крылом была ответственна за охрану императорского дворца, что являлся одним из самых защищенных объектов в мире. Кто это сделал? Что с охраной? Охрана нейтрализована. Защитные системы сняты. В данный момент чужаки уже находятся в покоях императрицы. Всех, подружье! Сгнаю на каторги, расстреляю! Кто эти сволощи? В последнее время нервы у Румянцева часто шалили. Никогда в жизни он не позволял себе так нервничать, отличаясь всегда здравым смыслом и холодной логикой, что помогло ему продвинуться так далеко. Но сейчас он был в бешенстве. Императрица была полностью под его контролем. И кто бы сейчас не был у нее в покоях, это явно могло навредить делу. «Ваше высокопревосходительство! Мы можем ошибаться, на камерах все видно нечетко. но один из охранников полностью уверен, что видел инквизиторов. «Что?» — снова начал бледнеть, а затем краснеть румянцев. «Что за бред? Последний инквизитор сдох двадцать лет назад!» Его помощник недоуменно развел руками, а румянцева посетила страшная догадка.